твоему сведению, Наташа никак не могла позвонить мне и пожаловаться на тебя, потому что меня нет в Москве. Я так что ей позвонила сама и с трудом уговорила поделиться, отчего у нее голос такой убитый. Если б я не спросила, она бы и не сказала ничего. Вот как? Тебя нет в Москве, а где же ты в своей уральской деревне? За границей. Отдыхаю на Средиземном море, — мстительно сказала Ира. — Что ж, В таком случае ты тем более не можешь судить о том, почему нормальные люди хотят вернуться из набережных Челнов в Москву. У тебя теперь своя жизнь, и не пытайся повлиять на мою». Краем глаза Ира заметил, что свекровь поднялась с диванчика и двигает свою сторону. Даже простенькие пляжные тапочки она носит с аристократической элегантностью. Как будто на ней не цветастая широкая длинная юбка и чудовищного апельсинового цвета майка, а по меньшей мере вечернее платье со шлейфом, и на ногах не шлепанцы с двумя перепоночками, а хрустальные башмачки, которые в книжке исключительно по недоразумению почему-то достались Золушки. На лице у Лизаветы нетерпеливое недоумение, но в самом деле сколько можно болтать, заставляя ждать остальных. Сказала, что буквально на два слова. Только насчет подарков уточнить. А сама разговаривает уже битых четверть часа. Дало Ирку Маликову. Быстренько возвращаемся в образ приличной дамочки Ирины Савенич. На лицо натягиваем приветливое и доброжелательное выражение. Голос пока можно оставить прежним. Будем надеяться, что его не слышно. Спокойной ночи, Людмила Александровна. Я вам еще позвоню, когда будет подходящее настроение. И Вешаем трубочку на глазах у приблизившейся свекрови и с радостной миной выпархиваем из кабины. — Все в порядке? — заботливо спрашивает Елизавета. Почему так долго? — Ой, Елизавета Петровна, вы не знаете мою соседку! — защебетала Ира, подхватывая свекровь под руку. Такая скромная женщина, так переживает каждый раз, когда ей дарит подарки. Сразу начала, да что ты, Ирочка, да ничего не нужно, да не трудись, не трать деньги, лучше себе купи что-нибудь, нечего моих мальчиков баловать, еле уговорила. Она не могла бы разумно объяснить, почему принялась отчаянно врать, вместо того, чтобы описать Лизавете ситуацию, как она есть, поделиться своим негодованием в отношении Люси. инстинктивно, она чувствовала, что этого не нужно делать. Если ты так близко принимаешь к сердцу жизнь своей соседки, настолько близко, что не стала ждать возвращения в Москву, а кинулась из-за границы звонить соседкиной сестре, чтобы высказать ей все, что думаешь, то с этой соседкой у тебя наверняка отношения сердечные, доверительные и глубокие. Так почему же она не пришла на свадьбу к тебе? Муж ее пришел, она сама не могла. И почему ты ничего о ней не рассказываешь, упоминаешь изредка, к слову, когда говоришь о своем детстве, но даже по имени ее не называешь, и не звонишь ей, и не съездишь к ней в гости? Почему? Почему? Этих «почему» ей совсем не хотелось, поэтому она сочла за благо и не вдаваться в подробности. Последний вечер прошел восхитительно. Ира любила покупать подарки. А уж здесь, когда такой выбор сувениров и недорогого трикотажа для ее натуры просто раздолье. до одиннадцати вечера они ходили по магазинам, набирая для друзей и сослуживцев милые мелочи. Потом уселись в своем любимом кафе. Лизаветка, как обычно, взяла себе капучино, остальные пиво. За соседним столом обосновалась компания, двое молодых людей и две девушки, судя по бледному цвету кожи и долетавшим обрывкам разговора, приехавшие только вчера. — Счастливые, — подумала Ира, — у них впереди две недели абсолютного, ничем не омрачаемого счастья, а они об этом, наверное, даже и не догадываются. Какие ж они счастливые! Руслан Он методично составил план, в который входили четыре основных пункта. Первый. Проследить шаг за шагом всю жизнь Бахтина и постараться выяснить, не пересекался ли где-нибудь его путь с Ольгой Андреевной Нильской. Если мать так нервничает и запрещает Руслану заниматься поисками истины, то этому должна быть причина, которая наверняка лежит в области личных взаимоотношений ее и убийцы. Так, второй пункт. Получить и проанализировать сведения о всех криминальных или просто сомнительных трупах, обнаруженных до августа 1984 года. Сперва Руслан собирался ограничиться трупами, появившимися непосредственно перед убийством брата, но потом, поразмыслив, расширил временные рамки до нескольких месяцев. Ведь Михаил частенько брал машину и уезжал на природу. хотел побыть в одиночестве, и вполне возможно, что свидетелем первого убийства, совершенного Бахтиным, он стал не в день своей гибели, а гораздо раньше. Вторая же его встреча с Бахтиным, оказавшаяся для Мишки роковой, могла произойти либо случайно, во что Руслану не очень-то верилось, либо была следствием целенаправленных действий убийцы, выследившего и убравшего свидетеля своего предыдущего преступления. Третьим пунктом плана была долгосрочная программа, направленная на облегчение выполнения пункта второго. Ему, молодому журналисту Кемеровской вечерней газеты Руслану Нильскому, никто не собирался давать сведения о трупах десятилетней давности, с ним даже разговаривать не хотели. И он должен был добиться, чтобы в областном управлении внутренних дел его принимали как родного, а это требовало определенных усилий и, конечно же, времени. Четвертым и последним пунктом плана работы по установлению истины об обстоятельствах убийства брата было прояснение ситуации с судебно-медицинской экспертизой трупа Михаила Нильского. Откуда в заключении эксперта взялись сведения об алкогольном опьянении, которым якобы пребывал Мишка. Да он был нормальным парнем, от рюмки не шарахался, когда надо, мог и поднять, и выпить пару глотков за общим столом, но не более того. Насколько Руслан себя помнил, брат ни разу не купил и не принес в дом бутылку по собственной инициативе, только если мать просила, когда ждала гостей, и уж совсем невероятно, чтобы он выпил во время поездки на природу один, как алкаш какой-нибудь подзаборный. Мишка любил природу, наслаждался ею часами в полном одиночестве, и невозможно представить себе, чтобы ему в такой момент понадобился алкоголь. Это так же нелепо, как представить себе истинного меломана, пришедшего в филармонию на концерт симфонической музыки и для полноты ощущения хряпнувшего 250 беленький. Либо Мишку споил Бахтин. для облегчения своего кровавого замысла, либо результаты экспертизы фальсифицированы. И в этот вопрос Руслан хотел внести полную ясность, хотя он и не очень-то хорошо представлял себе, как будет это делать. Но найдет он того эксперта, ну, положит перед ним сделанное от руки выписки из заключения, напомнит обстоятельства дела. Может быть, эксперт вспомнит труп Михаила Нельского, а может быть и не вспомнит. Если фальсифицировал заключение за взятку или под давлением, то, конечно, вряд ли он такое дело забыл. Но как заставить его признаться? И отсюда, в пункте четвертому разработанного плана, возник подпункт. Прежде чем соваться к этому судебному медику со своими вопросами, необходимо не только найти его, но и предварительно навести справки о его жизни, как до августа 84 -го года. так и сразу после.